Эпилог. Над головой было бездонное синее небо. Солнце казалось таким ослепительным, что даже от мимолетного взгляда в его направлении глаза наполнялись слезами. Легкие пушистые облака, проносившиеся где-то в запредельной вышине, почти не давали тени. И Гурову, не привыкшему к такому яростному солнцу, пришлось спрятаться в тени пальмы. Он уселся поудобнее и попытался посмотреть вдаль, в безграничную синеву-черного моря. Но солнце и там оставило свой след, разбросав на пологих волнах слепящие блики. Гуров поморщился и перевел взгляд на линию прибоя, где в песке возились детишки, а взрослые с дикими криками окунались в белую морскую пену. Гуров усмехнулся и, решив, что на берегу есть зрелище поинтересней, повернулся к Строевой. Мария солнца не боялась. Гуров только что натер ее кремом от загара, и красивая молодая женщина раскинулась под палящими лучами, наслаждаясь теплом и простором. Гуров с нежностью посмотрел на жену. В этот момент она показалась ему прекрасной, как сама Афродита. Сыщик залюбовался ею. Впрочем, не только он один. Рядом со строевой и чуть подаль от Гурова остановился высокий крепкий парень, бронзовый от загара. Слегка наклонив голову, он оценивающе осмотрел Марию с ног до головы, а затем присел около нее на корточки. «Девушка, вы просто рождены, чтобы быть фотомоделью», – попытался познакомиться он, а Гуров с легкой усмешкой ожидал продолжения. Однако договорить парень не успел, его оборвала строева извините но быть актрисой мне нравится больше отрезала она так что поищите счастье в другом месте да я уверен что и актриса из вас получится превосходная воскликнул недогадливый ухаж давайте встретимся в баре и обсудим возможности вашей карьеры парень покосился на гурова надеюсь ваш папик не будет возражать будет и еще как резко ответила строева во-первых Потому что это не папик, как вы выразились, а муж. А во-вторых, потому что он генерал полиции. Незадачливый ловилас подскочил, как ужаленный, а Мария села на песке. С бесподобным искусством, изобразив кошачью грацию, она потянулась к Гурову и крепко поцеловала его в губы. Загорелому парню, предлагавшему организовать карьеру, известнейшей театральной актрисе Москвы, Только и оставалось, как пробромотать что-то под нос и удалиться. Гуров рассмеялся ему вслед. «Мария, ну зачем ты так людей пугаешь?» проговорил он, а затем довольно удачно спародировал тон последней фразы жены. «Во-первых, внешне я действительно больше похож на папика, чем на мужа. Во-вторых, я в отпуске. А значит, к милиции сейчас никакого отношения не имею. Ну а в-третьих, Я не генерал и никогда им не буду. Таких наград мне не нужно. А вот от продления нашего двухнедельного отпуска я бы не отказался. Как от меры поощрения за особые заслуги перед родной милицией. Эй, же ты настырный, рассмеялась Мария. Тебе же предлагали место Орлова и звание генерала. Почему отказался? А почему Петр не пошел на место глущенко которого отправили под суд? В тон ей поинтересовался сыщик. «Потому что вы оба дураки!» стройво прижалась к мужу. «Но это не означает, что я не могу помечтать о том, что ты когда-нибудь станешь генералом и будешь спокойно сидеть в кресле, вместо того, чтобы бегать под пулями». «Да я скорее сам себе пулю в лоб пущу!» завопил сыщик и, получив от жены затрещину, со смехом повалился на песок. А над ним кружилось голубое небо, о котором уставший сыщик Так долго мечтал. Конец книги. Читала Татьяна Слепокурова.